г а р р и Гарисон. р Только не я. Не Эйма Скейбот. Утреннюю почту доставили, пока Эйма Скейбот ходил по магазинам, и она валялась на арахетичном столике в вестибюле. Он перебрал е е хотя совершенно точно знал, что для него ничего не будет. Нет о т день. 13-го ему приходил чек от департамента социального обеспечения, а 24-го чек от профсоюза. а больше он никогда и ничего не получал. Если, конечно, не считать всё сокращавшегося количество открыток с рождественскими поздравлениями. Нет, ему ничего не могло прийти. Это он знал точно. Большой голубой конверт стоял прислонённый к зеркалу, но он не мог прочесть имени адресата и в очередной раз обругал эту скрягу миссис Пиви и её двухватные лампочки. Он наклонился пониже и прищурился... затем поморгал и снова прищурился. «Боже всемогущий!» Этот пакет прислали ему. В этом не могло быть никакого сомнения. На ощупь содержимое конверта напоминало толстый журнал или каталог. «Что это могло быть такое, и кто мог ему это прислать?» — спросил он себя. Прижимая конверт груди узловатой, п о к р ы т ы й старческими коричневыми пятнами рукой, он начал долгое восхождение по трём маршам лестницы к себе в комнату. Положив о в о с ь к у с двумя банками бобов и батоном вчерашнего белого хлеба на тумбочку, он тяжело опустился на стул перед окном. Распечатав конверт, он увидел, что в нём находится толстый журнал с чёрной глянцевой обложкой. Он положил журнал на колени и, словно не веря своим глазам, пристально уставился на него. Посреди чёрной обложки на зеленовато-сером поле чёрными же колючими готическими буквами было напечатано название «На краю могилы». Ниже шёл подзаголовок «Журнал помощи в подготовке к вечному покоению». Остальная часть обложки была чёрной, чёрной как полночь, И единственным пятном в этой черноте была выполненная в форме надгробия фотография кладбища, усаженного цветами, среди которых возвышались выстроившиеся в ряды могильные памятники и задумчивые мавзолеи. Неужели все это было просто шуткой самого дурного толка? Вряд ли, решила Эмас, быстро перелистывая страница, на которых мелькали разнообразные гробы, кладбищенские участки и урны для праха. Зарычав от отвращения, он бросил журнал на стол, и в этот момент оттуда выпало письмо и плавно спланировало на пол. Это письмо, отпечатанное на той же самой бумаге, что и журнал, было адресовано ему, тут не было никакой ошибки. «Глубоко уважаемый сэр, добро пожаловать в дружное семейство счастливых читателей на краю могилы! Журнал о помощи в подготовке к вечному покоению, который облегчит вам путь по той дороге, которая ожидает вас впереди!» приближающиеся к смерти, мы приветствуем вас. За спиной у вас лежит длинная счастливая жизнь, а впереди распахиваются врата вечности, чтобы приветить вас, вернуть вас в объятия любимых, которые давно покинули этот мир. Теперь, в этот долгожданный час, мы стоим рядом с вами, готовые оказать вам поддержку на вашем пути. Вы уже оформили свою последнюю волю? Возможно, вы проявили невнимание в этом деле, но теперь в этом для вас нет никаких трудностей. Просто откройте страницу 109, прочтите вдохновенную статью «Такова моя воля», и вы узнаете все, что касается этого вопроса. А далее на странице 114 вы найдете отпечатанный бланк, который вам будет удобно вырвать по перфорированной линии. Просто заполните пустые графы, впишите свое имя и передайте готовое завещание местному нотариусу. Его контора обычно находится в муниципалитете, чтобы он засвидетельствовал вашу подпись. Не задерживайтесь. А как вы относитесь к к ремации? Вы сможете ознакомиться с чудесным вдохновенным сообщением доктора Филиппа Мазгрова «Уютная церковь за углом возле крематория» на странице е Эмма с трясущимися руками поднял журнал и швырнул его через всю комнату. Упав, журнал лопнул по корешку и развалился надвое, отчего он испытал некоторое удовлетворение. — Вы что, хотите сказать, что я скоро умру? Вы это хотите сказать? — выкрикнул он, но тут же понизил голос, так как Антонелли, обитавший в соседней комнате, немедленно забарабанил в стену. Что за дурацкая мысль послать человеку такую вот пакость? Омерзительная затея! Но ведь это делалось с какой-то целью. Он прошел через комнату, подобрал обе половинки журнала и аккуратно положил их на стол. Все это было слишком красивым, слишком дорогим для того, чтобы быть шуткой. Это были самые настоящие объявления. Немного покопавшись, он нашел страницу с содержанием и принялся водить пальцем по строчкам мелкого шрифта, который ему с трудом удавалось читать, пока не нашел издателя. «Саксон Моррис Паблишерс Инк». В этих должны были водиться денежки. Эммос знал здание «Саксон Моррис Билдинг», один из этих похожих на гранитные блоки новомодных домов на парк Авеню. «Им это просто так не пройдет». Во впалой груди Эймоса Кэббета з а т е п л е л а с ь и смело вспыхнула искра гнева. Он ведь заставил автобусную компанию «Пятая авеню» послать ему письмо с извинениями по поводу грубости, которую допустил в разговоре с ним водитель в День Святого Патрика. И компания автоматов по продаже напитков Трайбера тоже была вынуждена возместить ему в виде почтовых марок те 50 центов, которые автомат проглотил, не выдав взамен банку с газировкой. Теперь и Саксон м о р и с тоже предстоит убедиться в том, что они напрасно нарывались на неприятности. С утра на улице было тепло, но мартовская погода изменчива, так что он надел тяжелое шерстяное кашне. На всю экскурсию, поездку в автобусе и чашку чая в автомате должно было с лихвой хватить двух долларов, и он взял из-под сахарницы пару помятых бумажек. «Ну, погоди, Саксон м о р и с Ты еще узнаешь, с кем связался. Увидеться с кем бы то ни было в Саксон-Моррис без предварительной договоренности оказалось очень трудно. Девчонка с высоко зачесанными ярко-рыжими волосами и многослойной, отливавшей глянцевым блеском косметикой на лице, не смогла вспомнить журнал с таким названием. На стене позади ее красного, похожего на запятую стола, имелся список всех изданий Саксон-Моррис. Но Эмосу было трудно в тусклом свете читать золотые буквы на фоне тёмно-зелёного мрамора. Уступая его н а с т о я н и е м она перелистала буклет с фамилиями и номерами телефонов, после чего всё-таки неохотно признала, что это действительно один из их журналов. «Я хочу видеть редактора!» «Которого из редакторов вы хотите видеть?» «Любого редактора, чёрт бы их всех побрал!» Резкость посетителя, видимо, задела секретаршу, ее холодные манеры стали совершенно ледяными. «Могу я спросить, по какому вопросу?» «Это мое дело! Свяжите меня с редактором!» Прошло больше часа, прежде чем она нашла кого-то, кто мог принять незваного посетителя, а может быть, она просто устала от того, что он сидел рядом с нею и прожигал ее негодующим взглядом. После множества негромких переговоров она, наконец, положила трубку телефона. «Прошу вас пройти вот в эту дверь. Первый поворот направо. Подняться на один пролет по лестнице и отыскать четвертую дверь слева. Кабинет 782. Вас примет мистер Мерсер». э м о с немедленно заблудился в лабиринте коридоров и серых дверей. Но, начав второй обход, он наткнулся на экспедицию, и один из сидевших там скучающих янцов проводил его к двери с номером 782. Он распахнул ее без стука. «Вы, Мерсер, редактор журнала на краю могилы!» «Да, я Мерсер». За столом, занимавшим половину крошечного, без единого окна кабинета, сидел полный человек с круглым лицом, украшенным очками с круглыми стеклами. но я занимаюсь вопросами распространения, а не содержания. Секретарша из приемной сказала мне, что ваш вопрос связан именно с распространением. Да, у меня есть вопрос. Какого черта вы прислали мне ваш проклятый журнал, который мне совершенно не нужен? Что ж, возможно, я смогу помочь вам. Так о каком издании вы говорили? Это называется «На краю могилы». Да, это журнал из моей группы. Мерсер открыл одну папку, затем другую, и лишь третья оказалась той, которая была нужна. Порывшись в этой последней, он вытащил оттуда лист бумаги. «Боюсь, что я поторопился с заверениями, мистер Кейбетт. Вы входите в список благотворительной подписки, в которой мы не имеем права вносить никаких изменений. Я очень сожалею». «Что значит «сожалею»? Я не хочу получать эту мерзость, и вы должны перестать присылать ее мне». Мерсер старался держаться дружелюбно и даже выдавил из себя д е л а н н улыбку. ю у «Постарайтесь подойти к этому разумно, мистер Кейбет. Это высококачественный журнал, и вы получаете его даром, тогда как стоимость годовой подписки составляет 10 долларов. Раз уж вам так повезло, и вы попали в число обладателей благотворительной подписки, то жаловаться просто не на что. «Кто включил меня в эту, п о з в о л е н и е сказать, благотворительность?» Я никуда ничего не посылал. Но вам вовсе не нужно было этого делать. Ваше имя, вероятно, оказалось в одном из тех списков, которые мы покупаем у страховых компаний, больниц ветеранов и так далее. На краю могилы это один из наших некоммерческих информационных журналов. Слово «некоммерческий» не означает, что мы несерьезно относимся к этой работе. Напротив, эти издания поступают исключительно к избранным подписчикам, а затраты на публикацию возмещаются не за их счет, а за счет рекламодателей. В некотором смысле они оплачивают этот прекрасный журнал, так что можно сказать, это разновидность социального обеспечения». Молодым матерям, например, мы покупаем их списки во всех родильных домах, мы предоставляем шестимесячную подписку журнала «Ваш младенец», в котором содержатся поистине прекрасные советы, и полезные статьи и, конечно, рекламная информация, которая сама по себе имеет образовательный характер. «Да, но я-то не молодая мать. Почему вы послали мне вашу пакость?» Конечно, на краю могилы немного отличается от вашего младенца, но это тоже полезная публикация. Это статистическое явление, сэр. Каждый день умирает много людей разного возраста, занимающих различное общественное положение, имеющих очень разные биографии, ну и тому подобное. Работники страховых компаний, они называются регистраторами, тщательно собирают все эти данные и составляют множество графиков и таблиц. По утверждениям специалистов, они работают очень скрупулезно. Они довели анализ продолжительности жизни до степени высокого искусства. Они берут конкретного человека, скажем, такого, как вы, определенного возраста, соответствующим состоянием здоровья, учитывают факторы его биографии, состояние окружающей среды и тому подобное и точно, очень точно определяют дату его смерти. «Не день и час, хотя я полагаю, что они могли бы сделать и это, если бы захотели». Но для наших целей вполне подходит двухлетний период. Это дает нам возможность планировать тираж и сроки выпуска, достаточные для того, чтобы детально ознакомить подписчика с нашим журналом и услугами, предлагаемыми нашими рекламодателями, что и позволяет подписчику до момента смерти получить полный объем необходимой информации. «И вы убеждаете меня, что я должен умереть в течение ближайших двух лет?» — хрипло завопил э м о с вспыхнув от гнева. «Я не убеждаю вас в этом, сэр. Ни в коем случае». Мерсер отодвинулся к самой стене и стер носовым платком с очков брызги стариковской слюны. «Это работа статистиков. Их компьютер назвал ваше имя и прислал его мне. Они утверждают, что вы умрете в течение двух лет. Мы посылаем вам журнал на краю могилы в качестве социального пособия. Это пособие и ничего больше». «Я не собираюсь умирать через два года! Нет, с только не я! Не Эйма с к а й в о т э т о целиком и полностью ваше дело, сэр. А я лишь выполняю свои служебные обязанности. Ваша подписка включена в план и будет отменена только после того, как экземпляр журнала возвратится к нам со штампом «Адресат скончался». «Я не собираюсь умирать!» «Это, конечно, возможно, хотя я не могу вспомнить ни одного случая подобной ошибки. Но поскольку подписка рассчитана на два года, то думаю, что по истечении двух лет она закончится автоматически, если, конечно, не случится досрочного прекращения. Да, скорее всего, так оно и будет». День е й м о с а оказался полностью испорчен. Он даже не замечал ласкового, тёплого, яркого солнца. По дороге домой и дома он только и думал о случившемся. Эти мысли не дали ему уснуть. Следующий день оказался ничуть не лучше, и он даже начал задумываться, не было ли это одной из целей, ради которых рассылался этот ужасный журнал. Если смерть была рядом, а они были настолько уверены в этом, то почему бы ему не перестать упорствовать и не согласиться с ними? Оформить завещание, заказать участок на кладбище, надгробный памятник, заупокойную молитву и спустить дух. «Нет, со мной у них этот номер не пройдёт», — прорычал он. Сначала он решил, что дождётся следующего номера, напишет на конверте, что адресат скончался, и отправит журнал в издательство. Это почти наверняка обманет их, и они больше не станут посылать ему своё мерзкое, с п о з в о л е н и е сказать, «издание». Но потом он вспомнил маленького жирного Мерсера и почти н а его увидел счастливое выражение, которое появится на его лице, когда он увидит пометку на конверте. Снова прав. Смерть, как всегда, состоялась по графику. Старый дурак должен был знать, что ему не удастся обмануть статистику. И действительно, старый дурак. «Нет, он им еще покажет. Кейботы как бы всегда жили подолгу». чтобы не говорили какие-то дурацкие записи. И упрямства им тоже хватало. Его э м о с а Кейбота не удастся так просто прикончить». После множества обходных маневров ему удалось встретиться с врачом из его старого профсоюза и уговорить его провести полное медицинское обследование. «Неплохо, совсем неплохо для старичка», — заметил врач, когда э м о с застегивал пуговицы на рубашке. «Мне всего лишь семьдесят д — Это еще не старость? — Конечно, нет, — умиротворяюще согласился врач. — Это всего лишь статистика. Знаете, человек вашего возраста, проживший такую жизнь... — Я и сам знаю все об этой проклятой статистике. А я к вам пришел не для того, чтобы слушать лекции о ней. Что говорят результаты? — Вам грех жаловаться на физическое состояние, Эймос, — ответил врач, просматривая записи. «Кровяное давление в порядке, хотя есть намёки на анемию. Вы едите мало печени и свежей зелени?» «Терпеть не могу печёнку, а зелень слишком дорогая!» «Как хотите, но помните, ещё никому не удалось забрать деньги на тот свет. Тратьте на еду немного больше. И давайте сердцу отдых, избегайте подниматься по лестницам. Я живу на третьем этаже, как же мне обойтись без лестницы?» «Это тоже вам решать, но если вы всерьез хотите позаботиться о своем старом моторчике, то перебирайтесь на первый этаж. И витамин Д зимой и...» Врач наговорил много, и, проглотив первый гнев, Эмма задумался над его советами. В полученном им списке рекомендаций говорилось о выборе пищи, о витаминах, о сне, о свежем воздухе и еще о бесконечном количестве всякой чепухи. Но существовала и двухлетняя подписка. Взвесив все «за» и «против», он решил последовать советам врача. Он сам не понял, почему несколько следующих месяцев промелькнули очень быстро. Он был всё время занят, нашёл себе комнату на первом этаже, привыкал к новому меню, обживался на новом месте. Сначала он выбрасывал на краю могилы, не распечатывая конверт, как только доставал эту мрачную пакость из почтового ящика. Но по истечении года осмелел... и стал рассматривать журнал. В нём печатались фотографии р о с к о ш н ы х мавзолеев, и возле одного, самого богатого, была напечатана красными крупными буквами надпись «Специально для вас». Он жирно написал сверху «Не для меня!» вырвал страницу из журнала и прицепил её на стену. Постепенно у него образовалась целая галерея. Изображение важных дружелюбных могильщиков, опиравшихся на лопаты возле разверстых в сырой земле ям, заказные гробы с удобными подушками и все такое прочее. По прошествии 18 месяцев он забавлялся, кидая дротики в портрет основателя компании «Высококачественное пламя. Урны для вечности» и тщательно помечал прошедшие дни в календаре. И лишь когда до рокового срока осталось несколько месяцев, он начал волноваться. Он чувствовал себя прекрасно. Доктор из профсоюза похвалил его и сказал, что он может служить прекрасным примером всем остальным. Но разве это что-нибудь значило? А что, если статистики правы, и его время уже на исходе? Он мог довести себя до смерти одной лишь тревогой, но такая смерть не годилась для Кейбота. Он встретит угрозу лицом к лицу и победит. Вот до срока осталось несколько недель, а потом он начал считать дни. Когда до срока доставки осталось пять дней, он заперся в комнате, питаясь деликатесами, которые заказал с доставкой из ресторана. Это было дорого, но он не собирался идти на риск попасть в какой-нибудь несчастный случай на улице. Когда угодно, но только не теперь. Он получил свои 24 номера, и его подписка должна была кончиться. На следующее утро ему предстояло всё выяснить доподлинно. Той ночью он так и не смог уснуть, И хотя прекрасно знал, насколько важен регулярный сон, но так и пролежал с открытыми глазами до рассвета. После этого он ненадолго задремал, но пробудился сразу же, как только услышал на улице шаги почтальона. Это был день доставки. Придёт или не придёт журнал? Его сердце бешено колотилось, но, надевая халат, он заставил себя двигаться неторопливо. Его комната была самой первой на первом этаже, прямо рядом со входом. ему нужно было всего лишь выйти в вестибюль и открыть наружную дверь. «Доброе утро!» — приветствовал он почтальона. А, а а промычал тот. Он уже сбросил на крыльцо тяжёлый мешок и рылся в нём. Эйма сначала закрыл дверь, а затем принялся лихорадочно перебирать поступившую почту. Ему ничего не было. Он победил! Если это был не самый счастливый день в его жизни, то, по меньшей мере, один из самых счастливых. потому что его победы над автобусной компанией и над мошенничавшим автоматом в сравнении с этой победой ничего не стоили. Это была выигранная война, а не просто сражение. Он надул их, надул их статистику и статистиков, их бухгалтеров и механические мозги, их клерков с бумагами в папках и редакторов в кабинетах. Он победил. Он выпил пиво. Впервые за два года. Потом еще и смеялся, и болтал с пьяницами в баре. он победил. Он завалился в кровать за полночи, спал как бревно, пока его не разбудил стук в дверь. «Мистер Кейбот», — верещала домохозяйка, — «почта для вас! Принесли почту!» Сначала он почувствовал сильный страх, который, впрочем, довольно быстро исчез. Этого не могло быть. За два года на краю могилы не опоздал ни разу, ни на один день. Это наверняка какая-то другая почта, хотя для пенсии время еще не подошло. Он медленно открыл дверь, протянул руку и, увидев большой конверт, чуть не раз ж а л пальцы. Только потом, положив конверт на кровать и разглядев его, Эмма снова обрел возможность дышать нормально. Конверт был не того мерзкого грязно-голубого цвета, в котором присылали на краю могилы. Этот был нежно-розовым. И тем не менее он содержал журнал такого же примерно размера, как и на краю могилы — толстый журнал с множеством страниц. Он назывался «Старость», и это название было написано черными буквами, выполненными таким образом, что казалось, будто они сделаны из растрескавшейся, покосившейся и готовой вот-вот обвалиться каменной кладки. Под названием шел подзаголовок «Журнал для тех, кто хочет протянуть подольше». И фотография дряхлого старика, укутанного в одеяло, сидящего в инвалидном кресле и с идиотским видом потягивающего воду через изогнутую прозрачную трубочку. А то, что было внутри, оказалось и того хлеще. Реклама кресел с дырой, чтобы можно было подставлять горшок, противогеморройных подушек, костылей, трансформирующихся различным образом кроватей. Статьи «Изучайте азбуку Брайля», пока еще не лишили зрения. «Счастлив, хотя и прикован к постели, и неподвижно в течение 25 лет». Из журнала выпало письмо, и э о с просмотрел его, выхватывая то тут, то там обрывки фраз. «Добро пожаловать, семейство! Журнал «Протянуть» обучит вас искусству старения. Перед вами много долгих лет, ничем не заполненные годы. Какое счастье каждый месяц находить в своем почтовом ящике говорящие книги для слепых, брайлевские издания для слепых и глухих». Когда Эмма Скейбот поднял голову, его глаза были полны слез. Стояло теплое, дождливое и простудное апрельское утро. Окно сотрясалось от ветра. Капли дождя скатывались по стеклу, словно огромные холодные слезинки. «Гарри Гаррисон! Только не я! Не Эйма Скейбот!» — рассказ читал Олег Булдаков.